Вадим для начала решил смотреть его снаружи, и я отправилась с ним. «Странные существа-люди», — ворчал он, шагая впереди. «Любят жить за высоченными заборами, подальше от себе подобных, жмут деньги на охрану, а потом удивляются, что в них стреляют. Если его мазня чего-то стоит, мог бы подумать о безопасности. В это окно на танке проедешь». Танк проедет везде, а роли ставни выглядят вполне надежно. «Ага», — фыркнул он и продолжил осмотр. А я, сделав полный круг, вернулась в дом. Бергман, Димка и Ольга Степановна находились в холле. Пес, кстати, был тут же, пристроился возле ее ног. На меня взглянул неприветливо. «Я не знала, что у хозяев есть собака», — сказала я. «Пес мой», — ответила Ольга. «Меня вроде как не увольняли, и за порядка в доме следить все еще моя обязанность, пока Надя из больницы не вернется». А вернется, сразу рассчитаюсь. Жуть берет в этом доме. Как подумаю о том, что здесь случилось. Вот собаку и привожу с собой. Одна бы сюда ни за какие ковришки не вошла. «Не возражайте, если мы немного осмотримся», — спросил Бергман. Чувствовалось, что Ольге он не пришелся по душе. Она его явно выделяла. Впрочем, я бы удивилась, будь по-другому. Бергман мог выглядеть просто душкой, когда обнаруживал в том необходимость. Мужчины из холла направились в столовую, а Ольга в кухню, предложив. «Давайте я вас чаем напою, что ли?» Я осталась одна, прикрыла глаза и к себе прислушалась. Почти сразу возникло беспокойство, предчувствие близкой беды, тревога, страх, смятение. Ощущения менялись, как в калейдоскопе. Это до сих пор пугало, хотя теперь я уже знала, догадывалась. Это те чувства, что испытывали жертвы. Воздух в доме был словно наполнен их переживаниями. Неудивительно, что Ольги здесь не по себе. Сердце вдруг забилось учащенно. По затылку прошел холодок. И возникло ощущение, что за спиной кто-то есть. Я медленно повернулась, уверенная, что увижу кого-то из погибших. Едва заметную тень, бледный отпечаток того, кто недавно был из плоти и крови. Я увидела его так явно, что в первое мгновение решила. Передо мной живой человек. Горе-грабитель, явившийся в дом во внеурочное время, когда в нем полно людей. А следом еще мысль. Это Вадим вздумал пошутить и напялил балаклаву. И тут же вся нелепость подобного предположения стала очевидной. Он не только спрятал лицо под маской, но успел переодеться, а главное, стал меньше ростом и уже в плечах. Мужчина перемещался от двери в моем направлении, совершенно на меня не реагируя. Казалось, еще мгновение, и мы неизбежно столкнемся, но контуры фигуры начали подрагивать, а потом и вовсе размываться, пока окончательно не исчезли. Я с трудом перевела дыхание, вытерла испарину на лбу и постояла немного с закрытыми глазами, Сились унять сердцебиение. «Все в порядке?» — услышала я голос Бергмана и кивнула. Мне пришлось выждать какое-то время, прежде чем, откашлившись, я смогла заговорить. Он был один и вошел через эту дверь. «Ты хочешь сказать, у него был ключ?» «Да». Дверь он открыл ключом. «Это точно?» «Не смеши. О какой точности может идти речь? Это ведь не признательные показания убийцы, скрепленные его личной подписью. Это то, что я увидела. Он чуть выше среднего роста, худой, но сильный». Он был молод и, входя сюда, ничего не боялся и не знал сомнений. «Все-таки киллер. Убийца по своей сути, по убеждению, если угодно. Но, возможно, раньше ему не приходилось убивать». «Почему ты так решила?» — нахмурился Бергман. В нем было любопытство. Примерно в этот момент я поняла, что на ногах стою с трудом. Скорее всего, я бы повалилась на мраморный пол, если бы Бергман не подхватил меня под руки и не помог устроиться на банкетке, что стояла в холле. «Принести воды?» — спросил заботливо. «Не надо». «У меня такое в первый раз», — испуганно сказала я. «Это как удар, шквал чувств и мыслей. Я успела понять очень немногое. Все приходит с опытом. Ты молодец. Послушай, меня это пугает. Ничего подобного раньше не было. Я поняла, что повторяюсь, и досадливо покачала головой. Входная дверь хлопнула, и в холл вошел Вадим. Просто удивительно, как их раньше не ограбили, начал он, но тут же нахмурился и спросил, тревожно обращаясь к Бергману. Что с ней? Видела убийцу. «В смысле? Забыл, как это правильно называется. Ментальное тело?» «Надо передачку про эстросенсов посмотреть. Пополнить знания». «Не ко времени», — сухо бросил Бергман, что при желании можно было перевести, как «заткнись, да поскорее». Именно так Вадим его и понял. «Серьезно что-то видела?» — спросил он. Девушка, считает убийца, вошел через эту дверь. У него был ключ. Он был один и шел убивать. «А что?» — Волошин почесал затылок, приглядываясь ко мне. «Очень может быть. Эту часть хола не только из других комнат, но и из коридора не видно. Минимальный риск. Если бы он воспользовался верандой, как считают менты, рисковал бы куда больше. Слишком близко к столовой. Его могли засечь раньше времени». Лотман вышел на шум и был убит. Судя по направлению выстрелов, убийца появился в столовой с этой стороны. Если стрелять начал сразу, а не совершил ознакомительную прогулку по всему дому, что, в общем-то, глупость. Вадим, продолжая говорить, покинул холл. Если бы он вошел через веранду, ему пришлось бы двигаться по коридору. А укрыться здесь негде, он бы почти наверняка столкнулся с Надей. Выстрела она услышала вскоре после того, как вышла в туалет. Парень просто не успел бы за это время пройти коридором, войти в столовую и начать по льбу. Вадим вернулся и теперь стоял, разглядывая меня с любопытством мальчишки, который с одинаковой поспешностью готов во все поверить или все осмеять. — Ты раньше вроде бы только покойников видела. А теперь что же? Духи живые наведываться стали. — Тут два варианта, — съязвила я. Либо у меня на лицо прогресс, либо он успел скончаться. Мужчины переглянулись. «Интересная мысль», — очень серьезно заметил Бергман. В этот момент появилась Ольга. «Чай готов». «Батюшки, а ты что такая бледная?» «Привидение увидела», — брякнул Вадим. Если он хотел, чтобы прозвучало это шутливо, то добился прямо противоположного результата. Чего же удивляться, покивала Ольга с мрачным видом. Такое злодейство. Никак бедные упокоиться не могут. По дому хожу, а чувство вроде бы за спиной кто-то. Обернусь — никого. А волосья на руках аж дыбом стоят, как бы дыхание рядом чувствую. Нет. Мне бы только надежду из больницы дождаться. В тот же день уйду. Она настойчиво предлагала мне выпить чаю, я отправилась с ней в кухню. Чай был крепкий, ароматный, к нему прилагалось варенье двух сортов и сухарики. Ольга составила мне компанию, и мы легко разговорились. Выяснилось, что здесь она работала уже четыре года. Приходила трижды в неделю, обычно часов в девять. Уходила ближе к шести. Дом большой, и работы всегда хватало. Платил ей Лотман немного, но надбавки она просить стеснялась, потому что человек известный. Вы лишь уборкой занимались, а готовил кто? Вера, дочка его. На ней готовка была. Чужой стрепни хозяин не признавал. И рубашки ему только она гладила. Я раз хотела помочь, не угодила. А в химчистку носить запрещал. Все не так. Да и прижимист был, если честно, засмеялась она. Вере-то часто от него доставалось. характер у Натана горячий. Если что, не по нему, хоть святых выноси. А Вера терпела. Ни одним словечком не возразит. Поплачет в сторонке. И опять. Да, папа. Хорошо, папа. Боялась его очень. Боялась? Не поняла я. А то! Она ведь во всем от него зависела. Податься некуда. Работы никакой. Она вроде и с образованием. Ну, как-то все определиться не могла. Может, не хотела? И на самом деле такая жизнь ее устраивала. Может. Откуда мне знать, что да как? Одно я тебе скажу, девонька. Если гайки круто закручивать, непременно жди беды. Сорвет гайку-то, и ребятенок пойдет по кривой дорожке. Это вы сейчас о ком? Насторожилась я. О Вере, само собой. О ее замужестве. Отец-то над ней коршуном вился. Не смей, да не моги. Она точно с цепи и сорвалась, как только ей восемнадцать исполнилось. Из дома ушла. Потом против отцовской воли замуж выскочила. А парень-то не оказался. И пил, и наркоманил. Натан еле-еле дочку от беды уберег. Она ведь тоже пристрастилась. Он ее в клинику на излечение. А муженька как раз бог прибрал. Тут Ольга понизила голос и сказала весело, вроде бы желая выдать свои слова за шутку. А Натан вроде Богу-то помог. Интересно, и каким же образом? Ну, уж этого не скажу, не знаю. А разговоры слышала. Вера Едвиги, тетки своей, говорила. Гаврилу, мол, отец убил. Та руками замахала, что ты, что ты, не смей такое думать. А Вера свое. Отца она ненавидела. Совершенно неожиданно закончила Ольга. Прости меня, Господи, о покойниках плохо не говорят. Но тут все друг друга едва терпели. Вы, следователю об этом рассказывали? Насторожилась я. Нет, покачала она головой. Следователь, лицо официальное. Брякнешь лишнее и того, потом себе дороже. Я сказала так, мол, и так. Полы мою, деньги получаю. А чего там у хозяев дело не мое? Они отстали. А тебе говорю, потому что совесть мучила, что промолчала. Может, от того душу губы до сих пор и не нашли. Хотя глупости это, ничего такого я не знаю. То, что вы о Верином мужу рассказали, очень важно. Допустим, Едвига брата боялась и поэтому недолюбливала. Едвиге из них больше всех доставалось. Натан ее совсем затюкал. А без него она перерасправит. И что ты? Будто королевна, благородных кровей и нос воротит, и губы трющит. Тфу ты, опять грешу. Вы ж для пользы дела, напомнила я. Все равно грех. Едвига, понятно, дочь тоже. Личная жизнь не сложилась. Какая уж личная жизнь? Отпросится на пару часов. Так Натан непременно скажет. Надеюсь, ты за это время не успеешь подцепить какое-нибудь отребье. Он ведь грозил ее материнских прав лишить. Это когда она из клиники вернулась. Поселил здесь и глаз с обеих не спускал. Если по правде, так в том, что Вера ни дня не работала, он сам и виноват. Хорошо. Сестра и дочь вызывали его недовольство. Но внучку он любил. Так он и дочку любил. Как же ж без этого? Родная кровь. Любил, да жизни не давал. А уж Надюшке и вовсе туго пришлось. Боялся Натан, что она, как и мать, непременно наркомана какого-нибудь найдет. Вера ее из школы встречала, а то и сам дед. Шагу одна не шагнет. Это ж разве жизнь? Ну, когда пообещал ей машину ко дню рождения, я и говорю, вот, Надя, какой тебе подарок. А она только вздохнула. Будет, говорит, в машина в гараже стоять. Она ведь в институт в Москву хотела. Но дед даже слышать не пожелал: Москву-то она нацелилась, что под него подальше. А училась не то чтобы хорошо. Машину он ей на 18 лет подарил, ну и вроде поощрение, что с экзаменом, слава богу, справилась. Вера и Надежда, как я поняла, были под пристальным вниманием. Но едвига жила отдельно. У нее кто-то был. Может, ты был, но я об этом не знаю. Надю жалко, вздохнула она. Без отца, без матери. Ребенок еще. Какая не есть, а все же семья. Ольга тяжело поднялась и стала мыть посуду. В кухне появился Димка. Ты как? Нормально. Максимилиан спрашивает, не хочешь ли осмотреть столовую? Да, конечно. Я уже пошла за ним, но решила задать еще один вопрос Ольге. «Хозяева в последнее время ключи не теряли?» «Нет. Если б такое случилось, Натан бы сразу замки поменял». «Но ведь у вас ключи были?» «Что ты? Ключи мне Надя дала, когда в больнице лежала. Здесь ведь надо было порядок навести». «То есть вы обычно приходили, когда в доме кто-то был?» «Конечно. Видать, не очень доверяли. Но я не в обиде». До столовой оставалось несколько метров. Я слышала голоса Бергмана и Вадима. Димка шел чуть впереди, а я вдруг поняла, что больше не сделаю, ни шагу. Это было сродни панике, когда тебя точно тяжелой волной сбивает с ног. Лицо пылало, сердце ставило мировой рекорд по прыжкам, а в голове ворох мыслей, и ни одну не успеваешь додумать до конца. Давящее ощущение беды, запах крови, отчаяние, все перемешалось. С большим трудом я заставила себя преодолеть эти несколько метров. и оказалась в хаосе звуков. Выстрелы, крики, глухой удар тела, рухнувшего на пол. Тяжело дыша, я открыла глаза. За минуту до того, машинально зажмурившись, ожидая увидеть обезображенные выстрелами тела. Но не увидела ничего. То есть я увидела троих мужчин, которые смотрели на меня одинаково озабоченно. Но Димка еще и с тревогой. Вадим слегка ошарашен, а Бергман с интересом словно на подопытную мышь. Это здорово разозлило. Он подошел, взял меня за руку и сказал, «Не пытайся руководить этим. Расслабься и просто входи, как входят в поток». Я грубо толкнула его руку и бросилась на улицу. Здесь мне понемногу удалось успокоиться. К тому моменту, когда мужчины вышли из дома, я уже дышала ровно и даже испытывала легкую вину за свою грубость. Максимилиан сел в машину и отбыл первым. Димка на этот раз решил ехать с нами. Мы молчали, и молчание это было напряженным. Дима, не выдержав, нерешительно произнес. Он просто хотел помочь. «Ты...» «Помолчи», — прервал его Вадим. «Не ты...» Не я не знаю, каково это. Каково ей? Думаю, приятного мало, когда покойники толпятся вокруг. «Спасибо», — сказала я. Не за что, но поэт прав. Максимилиан просто хотел помочь. Почти убедил. «Почему ты против него настроена?» — возмутился Димка. «Что было, в общем-то, на него не похоже? Ты с самого начала восприняла его в штыки. Может, это любовь такая?» хмыкнул Вадим. «А что? Чего на свете не бывает?» «Придурок!» — фыркнула я, и мы оба засмеялись. «Ладно, будем считать, что инцидент исчерпан», — сказал Волошин. Он здорово разозлился. Минуту спустя спросила я. «Джокер?» «Не думаю». «В наших общих интересах, чтобы ты ему доверяла». «Послушайте», — не выдержала я. «Это мои мозги, и я не хочу, чтобы в них кто-то копался» даже для общей пользы. Он уже предлагал свою помощь. Вот только что я увижу, если соглашусь с его предложением. Я хотела, чтобы это прозвучало насмешливо, но все равно получилось зло. То, что мне покажет мое «я» или то, что хочет он. «Кстати, с кем-нибудь из вас он это проделывал?» «Нет», — ответил Вадим, а Димка покачал головой. «Ты забыла? Ключевая фигура девушка». И выбор делать тебе. От нас в этом смысле мало что зависит». «Это что же получается? То, что мы стали любовниками, лишь мой выбор? А он выходит ни при чем? Принял его как данность?» Я покосилась на Димку, он сидел рядом и смотрел в окно. А я почувствовала себя так, точно между нами быстро растет и ширится стена из крепкого бетона». Невеселые размышления пришлось прервать. Мы подъехали к дому Бергмана. Его машина стояла во дворе. Чувствуя себя на редкость паршиво, я поспешно вошла в дом. Леонелла встретила нас с обычной суровостью. «Надеюсь, вы, наконец-то, сядете за стол». За стол мы сели, заняв кресло с четырех сторон прямоугольного антикварного монстра. Сама столовая больше бы подошла средневековому замку а не городскому дому двадцать первого века. Что за дурацкая тяга ко всякому старью? Звонил Вербицкий, нарушил тишину Максимильян. Завтра Надежду выписывают из больницы. Надо решить, что с ней делать дальше. Вербицкий рвется в бой с девизом «Оберегать и защищать», пожал Вадим плечами. Деньги, как я понимаю, нам платит Аллилуев, а его интересует убийца друга. «С деньгами у Вербицкого, кстати, дела обстоят не лучшим образом», – заметил Димка. Отец считался одним из крупнейших бизнесменов области, но в последние годы допустил несколько серьезных просчетов. А после его внезапной смерти от инфаркта, девять лет назад, компаньоны постарались урвать куски побольше. «Инфаркт вызвал сомнения?» – уточнил Максимилиан. «Не похоже». Дядя пожаловался на сердце. Его госпитализировали, ничто, как говорится, не предвещало. Но на третий день он оказался в реанимации, а на пятый умер. Жена в делах ничего не смыслит, сыну едва исполнилось шестнадцать, а когда он достиг совершеннолетия, фирму спасать уже было поздно. Стас продал ее за бесценок и сейчас трудится у дяди. Я правильно понял, с деньгами у него совсем туго. — хмыкнул Вадим. — Тогда понятно, почему он так вьется возле богатой наследницы. — До былого достатка семейству, конечно, далеко, — сказал Димка. — Мамаша, да, и он с сестрой жить привыкли на широкую ногу, а сейчас особенно не пошикуешь. Выгодная женитьба решила бы его проблемы. «Я бы хорошенько проверил, чем был занят наш Стасик вечер убийства», заявил Вадим, а Бергман спросил Димку. «Что у тебя с регистрационными записями?» «Пока ничего. В городе ни одна из этих женщин брак не регистрировала. Если не считать, естественно, замужество Веры. Сейчас занят специальной программой, чтобы расширить поиски». «Хорошо». Бергман отбросил в сторону салфетку и поднялся из-за стола. «У меня запланированы две встречи на сегодня». Тут он перевел взгляд на меня и добавил, «Надеюсь, ты еще на некоторое время останешься в моем доме?» И ушел, а мы переглянулись. «Чует мое сердце, он занялся этим делом в одиночку», — проворчал Вадим. «Каким делом?» — продемонстрировал удивительную несообразительность Димка. «Убийством Рыжова, которого подкинули под наши окна». «Если это так...» Почему не сказать нам? Мы бы помогли. Потому что это Джокер, и что у него на уме, известно лишь ему. Ладно, будем считать, что сегодня вечером у меня выходной. Порадуй свою девчонку, и тебе желаю того же. Закончил он насмешливо и вскоре удалился. Хочешь, сходим куда-нибудь? Предложил Димка неуверенно. Если ты не очень занят, пару часов всегда можно выкроить. Подобная жертвенность едва не вызвала слезу умиления. «Давай лучше в другой раз. Чувствую себя неважно». Неудивительно после сегодняшнего. Мое предложение его вполне устроило, хоть он и силился выглядеть огорченным. Мы расстались примерно через полчаса, обменявшись братским поцелуем. Я убрала посуду и попыталась в очередной раз разговаривать с Лионеллу. И в очередной раз безуспешно. Загрузив тарелки в посудомоечную машину, а остатки ужина в холодильник, она с достоинством удалилась в свою комнату. А мне пришлось отправляться в свою. Я легла на постель поверх покрывала, закинула руки за голову и подумала, что не худо бы подремать часок, раз уж делать мне совершенно нечего. И услышала сигнал мобильного. Пришло СМС от Димки. «У меня на душе кошки скребут», — писал он. «Что-то не так?» «Все нормально», — ответила я. «Просто день тяжелый». И вздохнула с облегчением, выждав время и не получив очередного сообщения. Обсуждать наши отношения совсем не хотелось. Собираясь отложить мобильный в сторону, я заметила, что пропустила три смс и два звонка. Мама и подруга. И той, и другой я сразу перезвонила. Потратив на разговоры примерно минут десять. Вновь собралась отложить мобильный, но вспомнила об СМС и на всякий случай решила их проверить. Два были рекламными рассылками, а третья задержала вопрос. «Хочешь знать, кто он?» Номер скрыт. Выходило, что на ответ не рассчитывали. Некоторое время я сидела, пялись на экран мобильного. Можно было бы немного погадать, что имел в виду приславший СМС. «Кто убийца семьи Лотмана, например? Но ну, я-то как раз очень хорошо понимала». Кому на самом деле относится этот вопрос? То есть, не сомневалась, речь идет о Бергмане. А кто в таком случае мог прислать? Хм, вряд ли его друг. Значит, враг. И я готова завязать с ним дружескую переписку, чтобы удовлетворить свои любопытство. Хотя об общении речи пока нет. И все же враги моих друзей не обязательно мои враги. Но им в любом случае не стоит доверять. Рассказать Бергману, пожалуй, тоже не стоит. Посмотрим, что будет дальше. Надо ли говорить, какую сумятицу внесло это сообщение в мою и без того неспокойную душу. На месте мне не сиделось, и я покинула комнату, уверенная, если Бергман уже вернулся, я наверняка застану его в кабинете. Предупредительно постучав, я открыла дверь. Комната оказалась пуста.